Верно сказано, что игроки бывают разные. От профессионалов и самых сильных любителей до шотландских профессоров. Казалось бы, ниже некуда, но это не так. Хуже всего играют именно в бэй Для Фердинанда, знавшего лишь клуб, где уровень достаточно высок, курорт был истинным сюрпризом. Отель кишел толстыми пожилыми людьми, которые, потратив молодость на обогащение, Увлеклись игрой, где достигают мастерства только те, кто начал играть с колыбели и к тому же не разжирел. Здесь собрались чучело всех возможных видов. Один человек пытался обмануть свой мяч, глядя в сторону, а потом делая удар, когда тот утратит настороженность. Другой двигал клюшкой так, как будто бьет змей. Третий гладил мяч, словно кошку. Четвертый щелкал по нему, как бичом. Пятый томился перед каждым ударом, словно получил плохие вести. Шестой как бы помешивал клюшкой суп. К концу первой недели Фердинанд был признанным чемпионом. Он прошел через этот зверинец, как пуля, сквозь пирожное. Сперва еще не веря в успех, он сразился с тем, кто обманывал мяч и победил. Потом смелее все больше он разбил на голову Кашкоглада, Змеебоя, Щелкателя, Печальника и Супомешателя. Эти субъекты были лучшими из местных любителей. Прыти их остро завидовали восьмидесятилетние старцы и те, кто передвигался в кресле на колесиках. Словом, соперников у него не осталось. Через неделю он ощутил себя самодержцем. Мало того, получил свою первую награду оловянную кружку размером с дубовую катку и каждый день спешил к себе, чтобы посидеть над ней, словно мать над колыбелью. Конечно, вы спросите, почему он не воспользовался переменой и не объяснился с Барбарой. Я скажу вам. Он не объяснялся с ней, потому что ее не было. В последний момент ее задержала болезнь одного из родителей, и она надеялась приехать недели через две. Несомненно, он мог использовать одно из ежедневных писем, но они целиком уходили на описание успехов. Как-никак не объясняться же в постскриптуме. Тем самым он решил подождать ее приезда. Чем дольше ждать, тем лучше, поскольку каждое утро и каждый вечер прибавляли самоуважение. День ото дня — счастье маня. Он становился важнее. Однако над ним собирались темные тучи. Враги и завистники перешептывались за его спиной. Нет больше важности, чем та, которую обретает тихий и скромный человек. Фердинанд, собственно говоря, стал агрессивно важным. Он останавливал игру, чтобы дать сопернику совет. Щелкатель его не простил и прощать не собирался. Супомешатель, мешавший суп с той поры, как в 64 года записался на заочные курсы «Играем через две недели», обиделся, когда какой-то мальчишка сообщил ему, что бить надо мягко и неторопливо. «Змеебой?» «Ну, не буду утомлять вас подробностями». Достаточно сказать, что все не взлюбили Фердинанда, и однажды после обеда собрались в холле, чтобы обсудить положение. Бурные жалобы завершил вопрос одного старичка. — Да, но что мы можем сделать? — Тот и оно, — вздохнул супомешатель. — Что делать? Все печально закивали и покачали головой. — Знаю! — воскликнул Кашкаглад. Он был юристом с мрачным, но изощренным умом. «Знаю, у меня служит некий Парслоу, великолепный игрок. Я пошлю ему телеграмму, пусть приедет и собьет с него спесь». Все радостно одобрили этот план. «А вы уверены, что он победит?» — спросил осторожный Змеебой. «У нас нет права на ошибку». «Конечно уверен», — отвечал юрист. «Джордж Парслоу как-то кончил раунд на девяносто четвертом ударе». «Многое изменилось с тех пор». Опечалился старичок. Ах, многое, многое. В 94-м не было автомобилей, которые так и норовят тебя переехать. Какая-то добрая душа увела его к яйцам в смятку, и остальные заговорщики вернулись к теме. На 94-м? спросил недоверчивый супомешатель. Считая каждый удар? Да, каждый. Не списывая короткий. — вот именно. Шлите. «Телеграмму!» — в один голос сказали собравшиеся. Вечером Кашкоглад обратился к Фердинанду кратчевом голосом юриста. «А, где был? Вы-то мне и нужны. У меня есть молодой друг Джордж Парслоу. Он скоро приедет. Обожает гольф. Не могли бы вы поиграть с ним? Он, знаете ли, новичок». «С удовольствием», — отвечал Фердинанд. «Он бы у вас поучился. Верно, верно». Тогда я вас познакомлю, как только он приедет. Очень рад.